рассказывает Нюта Федермессер из Подслушанного. «Я сюда умирать ехал, а тут такая компания подобралась. Слушай, приходи, мы тут окрошку режем. А цветной маникюр, видела? Это мне тут девочки-волонтеры сделали. Нет, совсем не больно. И когда пластыря не уколы, еще и не страшно. Да чтоб вы все так жили, как я тут умираю!» У меня график тут интенсивный, поэтому в следующий раз звоните перед приходом. Завтра ждем собак-волонтеров. От 30 числа басков говорят приедет.